Глава 24. Красная площадь Пьяца, Некрополь, Площадь, Храм Место действия Москва, Петроград, Ленинград, Сыктывкар, Усть Цысойск, Чебоксары, Тюмень, Рим, Брянск, Краснодар, Царицын, Пермь, Новозыбков, Томск, Красноярск, Ижевск, Киев А что удивляться? Красный Самое популярное определение в Советском Союзе – 20-30-х годов. Тогда красным было все – от армии до идей. Особняком в этой истории держится столичная Красная площадь, которой судьба уготовила стать символом города и всего советского государства. Всемирно известный топоним вошел в речь москвичей несколько веков назад. Редакция «Улиц Москвы» относит упоминание о Красной площади к XVII веку, Мы видим его в дневниковых записях русского дипломата Ивана Желябужского. Традиционно принято объяснять, что слово «красный» в данном случае означает «красивый». В то же время «красный» могло выступать синонимом слова «главный», ведь именно на лобном месте, что на Красной площади, оглашались царские указы. Вспомним, что поблизости внутри Кремля «красное крыльцо», Кремлевских теремов выходит на главную площадь Соборна. Такая же главная по статусу Красная площадь есть и в Переславе-Залесском. Это так. Однако одно обстоятельство все усложняет. На планах и в документах старых городов редко встретишь в названиях позитивные характеристики. Зато там содержится множество простых ориентирных имен. Предположу, что название могло войти в обиход из-за цвета стен. В старой Москве дома строили из дерева и белого камня. Вспомним Белый город. А если из кирпича, то тщательно штукатурили стены. Иначе никак. На Красной площади XVII века доминировали постройки красного цвета, величественные стены и башни Кремля и храм Василия Блаженного. Крупнейшее сооружение тогдашней столицы. Следовательно, красный, она, возможно, могла стать от того, что все на ней красного цвета. Этимологию можно связывать и с характером, производимой на ней торговли, красным товаром, текстилем. Как же называли красную изначально? Это был просто торг, рынок, который во всей Европе располагается сразу за пределами главных крепостных стен. Деревянные лавки часто горели. И в конце концов их уничтожил громадный пожар. Иван III указом запретил любое строительство близ стен своей резиденции. Храм Василия Блаженного в середине XVI века вырос как раз на площади, которую продолжали именовать попросту «Пожар», после чего ее стали называть Троицкой и Покровской по обиходным названиям храма Василия Блаженного. У него, кстати, названий действительно было тоже много. В XIX веке площадь затихла. Только на вербный базар и коронационные празднества здесь снова набивалась куча народа. Пришел грозный революционный 1917 год, и многотысячные митинги стали собираться тут чуть ли не ежедневно. Митинговали эсеры, кадеты, большевики. Здесь же проходил крестный ход в поддержку генерала Корнилова, борца с большевизмом. В конце революционного октября Кремль заняли юнкера. Он стал центром сопротивления большевикам. В ночь на 1 ноября большевики обстреляли Кремль из тяжелых орудий, и через два дня оборона юнкеров была сломлена. Ну, а еще через 9 дней, 10 ноября, по старому стилю, началась новая эпоха Красной площади. Здесь похоронили тех, кто отдал жизнь за советскую власть. Несколько сотен москвичей. Накануне ночью на площадь пришел американский журналист Джон Рид и побеседовал со студентом, одним из тех, кто копал братские могилы. «Здесь, в этом священном месте, самым священным во всей России, объяснял студент Риду, похороним мы наших святых. Здесь, где находятся могилы царей, будет покоиться наш царь, народ». В этих словах студента заключалась суть новой государственной религии – которые большевики предложили стране. Кстати, сам Джон Рид тоже упокоился у Кремлевской стены очень скоро, в 1920 году. Павшие стали святыми новой веры, а храмами для новой религии масс стали площади, и главная из них – Красная. 9 января, в годовщину Кровавого Воскресения, на Красной площади у братских могил прошел первый массовый митинг. Во время церемонии издания ГУМа Кто-то открыл стрельбу, и несколько красноармейцев были убиты. 11 марта 1918 года правительство во главе с Лениным бежало в Москву из осажденного Петрограда, и Красной площадью занялись на государственном уровне. На 1 мая между двумя братскими могилами у Сенатской башни выросла кубическая трибуна работы архитекторов-авангардистов Алексея и Виктора Весниных. Первую годовщину взятия Зимнего дворца – праздновали военным парадом и профсоюзной демонстрацией с карнавальным шествием. Также сжигали чучело царя, самогонщика и кулака, а над площадью кружили самолеты. В тот же день на Сенатской башне Кремля в рамках государственного плана монументальной пропаганды появился цементный рельеф, павшим в борьбе за мир и братство народов, а Ленин произнес слова «Победа или смерть?». Так буквально за год спонтанно родился новый концепт площади, на которой увековечено торжество смерти за идею. С лета 18 -го года москвичи отходили ко сну под макабрический перезвон «Мы жертвую пали в борьбе роковой». А в 6 утра город будил интернационал «Вставай, проклятием заклеменный». Именно эти мелодии отбивали куранты нашей Спасской башни формировании государственной религии и мемориалов, большевикам пригодился опыт не только якобинской Франции, но и современной Италии. Там с конца XIX века строили секулярное, антиклерикальное государство, в котором большое значение играл культ героев войны за независимость, эпоха Ресурджименту. От тысячи бойцов Джозеппа Гарибальди до первого короля Объединенной Италии Виктора Мануила II. Всем им были посвящены обширные площади и центральные улицы едва ли не во всех городах страны. В Риме королю поставили грандиозный монумент на площади Венеции, вплотную к римским форумам, подчеркивая преемственность древним героям. После Первой мировой войны в 1921 году на ступенях мемориала Виктора Мануила был захоронен Прах неизвестного солдата. И зажжен вечный огонь. Один из первых в Европе. Старая площадь Венеции, пятца Венеция, у подножия комплекса была расширена и стала главной площадью страны, местом миллионных митингов в эпоху фашизма. Бенито Муссолини жил и работал во дворце Венеции. Выступал перед толпами с его балкона. Но вернемся в 1918 -й. В Россию. В ходе гражданской войны между белыми и красными на центральных площадях захваченных большевиками городов стали появляться мемориалы героям, которые часто получали название Красная площадь. Уже 13 декабря 1918 года, через год после Москвы, постановлением Рев граждан совета главной в Ижевске Михайловская площадь была переименована в Красную. К тому моменту на ней уже были захоронены останки погибших в ходе Ижевско-Воткинского восстания, а впоследствии над братской могилой был установлен монумент павшим в войне. В Красноярске Красная площадь нашла свое место в центре солдатской слободы, на бывшем плацпараде. На ней устроили братскую могилу павших в боях с Колчаком. До Великой Отечественной на площади устраивали массовые мероприятия, а в конце 60-х здесь зажгли «Вечный огонь» в памяти погибших. Правда, в 1977 году обелиск снесли, но в другой части площади появился другой памятник на эту же тему. В усть ныне Сыктывкар, Красная площадь заменила Стефановскую, названную по Кафедральному собору, епископа и Стефана Пермского, создателя алфавита языка Коми. Теперь это имя вернулось на карту. Братская могила 14 красноармейцев на Красной площади в Усть-Сысольске в 20-х была украшена экспрессивным монументом, однако впоследствии их прах перенесли в сквер на соседней улице Ленина. На западе бывшей империи шли те же процессы. В центре Новозыбкова, в Брянской области тоже появилась Красная площадь. Первая братская могила на Красной площади Гжатска приняла жертв крестьянского антибольшевистского восстания уже в ноябре 2018 года. Но площадь продолжала осмысляться как храм героев, и многие десятилетия спустя, после освобождения от нацистов в 1943 году, на ней были похоронены офицеры, сержанты рядовые бойцы, павшие смертью храбрых в освободительных боях за город. Позже на площади поставили памятник всемирно известному земляку Юрию Гагарину, ансамбль дополнил кинотеатр «Космос», а город получил название «Гагарин». Но ну, это вы уже знаете. Так буквально за один год, 1918 Красная площадь стала синонимом не просто связи с Красной Москвой, но и именем для мест захоронения местных героев, часто безымянных, павших за новую жизнь. Демонстрации, а впоследствии парады проходили перед могилами павших, что подтверждало лояльность режиму трудящихся масс. Создание мемориалов на этих главных площадях, так же, как и их разгром, стало частью игры. Рабочий поселок Мотовилиха возле одноименных оборонных заводов под Пермью вошел в историю революционного движения. Здесь тоже есть своя Красная площадь. 20 февраля 2018 года на Свято-Троицкой площади Под стенами монастыря по решению исполнительного комитета были похоронены в братской могиле бойцы из отряда Зайцева, погибшие в бою с отрядами атамана Дутова под Сырой, Суксунский район. В конце того же года братская могила была разрушена колчаковцами, а останки захороненных выброшены на свалку. После возвращения большевиков могилу восстановили. Площадь назвали Красной. Вокруг нее стал формироваться новый центр города – Устроили трамвайное кольцо. Теперь трамваев тут нет. А вновь открытый монастырь получил свое распоряжение сквер с памятником павшим. Официально это место, по сути, улочка, ведущая от монастыря к заводскому пруду. Называется она теперь улица Красная площадь. В Екатеринбурге, взятом белочехами, сторонники разных партий безжалостно разоряли чужие могилы. Вот как описывал в своих мемуарах екатеринбург Владивосток. Очевидец тех событий – Владимир Анечков. Возвращаясь домой с заседания, я заметил огромную толпу, собравшуюся вокруг пьедестала, памятника Александру II. С одной стороны памятника были похоронены первые жертвы междуусобной войны, разумеется, Красные войны. С тех пор это место постоянно привлекало внимание публики. То за ночь раскопают могилы и зальют их жидкостью из осенизационного обоза, жены и единомышленники убитых украсит их красными тряпками и подновят отгробную надпись «Спите, орлы, боевые», то вновь вместо красных бантов окажется на могиле дохлая кошка или собака, а поэтическая надпись заменится близким сердцу народу нецензурными словами в три пять букв. Я подошел к толпе, очень пестрый по своему составу, кто-то ораторствовал и требовал вырыть трупы мерзавцев и восстановить память к императору, Толпа бурно аплодировала. Оказалось, что в ночь на следующий день по распоряжению военного начальства трупы обманутых и заблудших в убеждениях людей были выкопаны и увезены в какое-то другое место для погребения. Впрочем, новую главную площадь называли Красной не всегда. В Тюмени мемориал назвали площадью борцов за революцию. В Томске и Царицыне, ныне это Волгоград, площадью павших борцов. В то же время Красными, без могил, Стали в те годы главные площади в Чебоксарах, в Ярославле и в Киеве, на Подоле. Это та самая знаменитая Контрактовая площадь. Она была Красной. Красной называли площадь Александра Невского в Ленинграде с 23 по 1952 год. Видимо, чтобы нейтрализовать расположение на ней Александра Невской лавры. В городе Ветка Гомельской области Красная площадь имеет мемориальную функцию – Не обошлось и без курьезов. К моменту прихода красноармейцев в Брянске уже была Красная площадь. Она была устроена и названа так еще в Екатерининское время. Неудивительно, что вошедшие в город красноармейцы посмотрели на эту Красную площадь с недоверием и переименовали ее в площадь Карла Маркса, а Красная площадь все-таки появилась позднее, в другой части города Брянска. На карте сохранилась до наших дней и два поселка под названием Красная площадь в Смоленской и Гомельской областях. Мотив такого имени не прослеживается. В январе 1924 года умер Ленин. И хотя у властей не было четкого представления о том, как и где его хранить, для всех было очевидно, что вождя мирового пролетариата и отца свободной Руси можно похоронить только на Красной площади. Новый была лишь форма – мавзолей. И способ мумифицирования. Так на площади появился сначала временный деревянный мавзолей по проекту Алексея Щусева, который потом заменили еще одним деревянным, а в 1930-м появился современный мавзолей Ленина, который со всевозможными техническими и архитектурными усовершенствованиями дожил до наших дней. Так родившаяся между Москвой и Римом площадь-храма Место совершения ритуалов государственной религии стало суперконцептом, шагнув далеко за пределы Европы. Главная площадь социалистического Китая – Тяньаньмэнь, врата небесного спокойствия, сохранила старинное название по воротам запретного города, территории, на которой находилась резиденция китайского императора. В эпоху КНР территория площади постоянно увеличивалась, достигнув 44 гектаров – На первом пленарном заседании Народного политико-консультативного совета Китая было решено построить здесь грандиозный памятник народным героям. А впоследствии рядом появился и мавзолей Мао Цзэдуна. Дальнейшее путешествие концепта площади Некрополя вы можете проследить самостоятельно по столицам бывших социалистических и других дружественных Советскому Союзу стран. Люди привыкли к Красным площадям. Многие из них пережили перестройку и до сих пор украшают наши города. После распада СССР и падения советской власти Московская Красная площадь стала утрачивать свой культовый статус. Уже почти 30 лет ведутся разговоры о переносе Мавзолея Ленина и всего Некрополя от стен Кремля. Однако политический консенсус пока не найден. В мае 2003 года на Красной площади выступил с концертами знаменитый Пол Маккартни, солист группы «Битлз», А на новый, 2006 год, хозяин ГУМа, бизнесмен-затейник Михаил Куснерович залил на площади каток с рождественским городком, который с тех пор стал ежегодным. Коммерческий потенциал топонима в начале нулевых освоили в столице Кубани. В Краснодаре нет Красной площади, только Красная улица. Зато теперь там есть громадный торгово-развлекательный центр с таким названием. Глава 25. Безумный Джокер. Казань, эпохи ОПГ. Место действия: Казань и Нижний Камск. Эпиграф. Отец был инженером на заводе. Смешное такое детское название было у этого завода, вроде Тяпляп. Тяжмаш. Вот. Виктор Шандерович. Последние 10 лет СССР унылый застой разухабистая перестройка, а параллельно разгул преступности, когда пространство наших городов делили между собой спортивные ребята из рабочих предместий. Силовое предпринимательство. Хлеб на столе имелся, работа взрослых представлялась унылой, монотонной, а Ромео и Тибальдом нужен был экшен. Мальчики делили асфальт. До крови, а то и до смерти. С конца 70-х тихую маленькую Казань накрыла волна звериного криминала. Тут и раньше были драки, стенка на стенку, двор на двор, обычное развлечение мальчишек в послевоенные годы. Казанский феномен, как окрестили его советские криминалисты и журналисты, это мафиозные кланы, объединившие подростков от 12 лет, давшие им простую и внятную идею своего района, возведенную в абсолют. Дальше они стали активно использовать молодняк в бизнес-целях. Брали в оборот официанток, работников магазинов, директоров кладбищ, всех, у кого могли быть нетрудовые доходы. Постепенно группы обросли связями в силовых структурах. Возникли ОПГ – Объединенные преступные группировки. Численность таких банк могла достигать 500 человек. Уже в начале 80-х Казань оказалась поделена враждующими группировками. Называли они себя по местным ориентирам, либо по неофициальному названию района сегодня проходя по тихой улице имени поэта романтика хади такташа мимо заброшенного казанского зоопарка новеньких высоток и обетшавших революционных домиков трудно себе представить что именно здесь сформировалась одна из самых могущественных группировок татарстана уже через несколько лет после ее создания юные головорезы на полном серьезе скандировали "Хади такташ весь город наш в расцвет своего могущества Они крышевали заводы и даже Арское кладбище, монументальный некрополь Татарстана. Утопает в зелени хрущевский райончик со сфингующим именем жилплощадка. Отсюда название ОПГ «Жилка». Ее центром был Хайдеровский двор, практически хайдегеровский. По месту жительства главаря Хайдара Закирова по прозвищу «Хайдер». В сферу интересов жилки попал соседний завод «Оргсинтез», на котором и сегодня, по утверждению рекламного сайта, производится более 38% российского полиэтилена. В тот момент завод крышевал ОПГ «Хатитокташ», но жилка отбила родной завод, на котором работали родители молодых преступников. В какой-то момент жилка пыталась проникнуть и на «АвтоВАЗ», ОПГ «Стройматериаловский» в Дербышках получила название по одноименному магазину, который она крышевала. Эта группировка выделилась из ГИПО. Этот район назывался по имени Научно-производственного объединения Государственный институт прикладной оптики. ГИПО, сокращенно. Любой человек, планировавший что бы то ни было делать в городе, хотя бы просто приехать в гости или отправиться сюда на учебу, должен был принимать во внимание бандитское территориальное деление. Банды часто сталкивались между собой. В 1998-м ОПГ «Калуга» крышевала отель «Булгар» на улице Вишневского, где работали проститутки от ОПГ «Перваки». Обе группировки объединяли бандитов с окраин. «Калуга» сформировалась в рабочем микрорайоне Аметьева, но объединилась с группировкой «Сквер», которая контролировала уютные улочки Старого Центра. И отель «Булгар» оказался в сфере их влияния. Перваки же происходили из Приволжского района, с улиц профессора Камая, академика Парина, но уже в их названии «Перваки» звучала амбиция на лидерство, которое они успешно реализовали. В Нижнекамске, Центре химической и промышленности Татарстана, построенном в 60-х годах, названия улиц были стандартными для советского поселения. «Южная», «Мира», «Имени Вахитова». Молодежные группировки 90-х раскрасили город яркими экзотизмами, о чем с некоторой ностальгией вспоминали на страничке социальной сети ВКонтакте. Если на западе Нижнекамска существовали Бродвей, Пентагон, Париж, Техас, Манхэттен, то на востоке сияли Нижний Китай, Верхний Китай, он же пляж, Русь, Монголия, Тында, Афган, Канада и Гробы. Вот такая была Интересная карта Нижнекамска 90-х годов. Самое первое ПГ Казани и, возможно, самой яркой с точки зрения намастики стала банда района, в котором располагался завод измерительных приборов Теплоконтроль. Он же Тяпляб. Ученикам двух местных школ быстро стало тесно в качалке близ озера Средний Кабан, где они наращивали мышцы под руководством боксера и школьного психолога. Чтобы Одно упоминание о них вызывало страх и панику у горожан. Члены группировки тяпляп уже с середины 70-х практиковали массовые пробеги по улицам, во время которых забивали насмерть любых встречных. Банду ликвидировали в 80-м. Ее главари получили высшую меру. Но ситуация в Казани уже вышла из-под контроля, и долгое время порядок не удавалось восстановить. Только в начале 2000-х криминал сумели потеснить Но окончательно искоренить пока не удается. Осенью 2011 года Каспийские попытались взять под контроль междугородние пассажирские перевозки. В самом центре Казани, на привокзальной площади, они вымогали у водителей до третьей выручки. Несогласным разбивали стекла автобусов, забрасывали транспорт камнями, избивали на глазах у пассажиров. Увы, свято место пусто не бывает. Едва Каспийских повязали и осудили, Как на привокзальной объявились «Сумовские» – имя по парковке центрального универсального магазина, где возникла эта ОПГ.